«Нет, не люди. Перевертыши. Сигурд узнал аркнесскую лань. Остальные были незнакомыми, кроме коренастого угрюмого крепыша с пронзительными глазками, блестевшими из-под мощных надбровных дуг. Солар не мог ошибиться и в этом случае. Девятикратный не мог не узнать причину своей смерти». Изу тихо шевельнулся, глядя на человека вепря, подошедшего к дереву первым. Все перевертыши сохраняли людское обличье. Кроме того, листва была достаточно густой и мокрой, и Сигурд видел в этом свой шанс. От звериного нюха он бы не укрылся. Я не смог отговорить их. Грустно сказал человек-вепрь. «Аркнея убеждает лучше меня». «Извини, Эхион». «Ничего», — бесцветно ответил тварец Эхион. «Я и не рассчитывал, Лидон, что тебе удастся такое». «Говорить не твоя стихия». Остальные перевертыши к дереву не подошли, Они спустились прямо к реке и тесной группой встали на берегу. Сигурд видел, как аркнейская лань подбивает на что-то гибкого, высокого мужчину в желтой набедренной повязке. Девушка активно жестикулировала, и мужчина, похоже, с ней соглашался. Потом он махнул рукой, и перевертыши двинулись через брод. Они ушли в запретный район. Тем же тоном произнес Эхион. Они нарушили границу с отцами и будут прокляты. Это в лучшем случае. Отцами эхом раздалось в голове Сигурда. — «отцы, пинаты вечных. «Запретный район!» «Да, — сказал вепреледон ты же знаешь этих взбалмошных кошек, Охеон. Тем более, что Салар успел прикончить парочку из их клана. Они теперь не успокоятся, пока не уложат его в последний раз. И с ними Аркнея. Это маленькая дрянь. Она сказала, что они перейдут границу не выпуская зверей и не меняя облика, лишь из уважения к твоей дряхлости. — Да плевать я хотел на их уважение! — процедил их и он, и Сигурд вздрогнул, ощутив страшный холод этого голоса. — Зверь во мне достаточно молод, чтобы все они пожалели о своих словах. Но он никогда не выйдет на волю. Ни к чему и не вовремя. Нельзя снимать цепи с ужаса прошлого. Настолько прошлого, что нет, нельзя. Я умру человеком, а теперь уходи, Лидон. Ты был моим лучшим учеником, и помни, опасно быть зверея. Зверя. Лидон еще немного постоял, потом резко повернулся и пошел прочь. Споткнулся, побежал, и вот уже матерый вепрь секач растворился в брыжевшей поросли. К вечеру похолодало. Сигурд спустился с дерева, обошел Недвижное мертвое тело тварца Эхивона и вынул меч. Земля поддавалась легко, могила оказалась чуть больше, чем надо, и Сигурд навалил сверху несколько крупных камней. Получился холм, совсем крохотный холм. Потом Салар перешел реку чуть выше по течению, и на этот раз Зу не сопротивлялся. Срез памяти. Узор ночного тумана. Сигурду 30. Он по-прежнему живет в Вайнганге, но последний год он и Брайноигла избавлены от необходимости лесных дежурств. На их место присланы новые салары. Семь человек в дополнение к братьям Гоурам, потому что Вайнганга разрослась, уплатив за это дорогую цену, цену шестимесячной войны с объединившимися перевертышами. К исходу прошлого лета оборотни были оттеснены вглубь пущи на расстояние двухдневного перехода, и лес уступил девятикратным новые участки посевной земли с этого момента Сигурд Ерроу и Брайан Ойгла, салары пятого уровня, перешли в прямое и непосредственное подчинение к наставнику Фарамарзу, временно переехавшему в Вайнгангу. Он должен был подготовить их к переходу на следующую ступень — должность младших наставников в школах саларов или, как шутил Брайан, сделать из них племянников богов. Правда, По стекшие месяцы на шутке просто не оставалось времени. Сигурд втайне подозревал, что найденная Брайаном дорога сыграла в переломе их судьбы не последнюю роль. Впрочем, он и не заострял внимания на случайном обрывке дороги и неосторожных словах Фарамарза. Можно разрушить дорогу, но путь останется. Если его путь когда-либо пересечется с древней дорогой к рудникам Рамуаз. Ну что ж, он пройдет по нему сколько может. А пока что оружие, медитации, ночные учебные вылазки и бесконечные беседы с неменяющимся фарамарзом. Через полгода они должны были получить книги. До того Сигурд видел книги всего два раза, да и то учитель всегда прятал их. Говорил рано. А читать учил по специальным учебным свиткам. Еще в школе. В комнате Фаромарза пахло распаренной малиной, медом и шиповником. Наставник был простужен. Он надсадно кашлял, кутал ноги в клетчатое покрывало и пил чай в невообразимых количествах. Впервые Сигурд серьезно задумался о возрасте Фаромарза. Еро уже знал, что сыновьями богов могут стать лишь те, кому осталась всего одна жизнь — Вернее, лишь те из учителей. Очень мало места на руке старого наставника. На один браслет хватит, и все. Все. Успеет ли? Сигурд молча поклонился и сел на циновку. Наставник сидел на смятой постели и читал какое-то послание, указав Ероу на чайник с кипятком. Сигурд налил себе чаю... Подумал, добавил меда и стал ждать. Письмо из Колоры. Наконец раслепил запекшиеся губы Фаромарс, не отрываясь от свитка. Неприятности у них большие и очень странные. И вновь замолчал, топорщась седые косматые брови. Сигард отхлебнул чая. Поставил чашку рядом с собой и приготовился слушать. Он понимал, что лишь действительно серьезные новости могли взволновать Фаромарза. Но что серьезного может произойти в калории если не считать, что Калорра умирала? Пустовала уже добрая половина города. Оставшиеся горожане переселялись поближе к центру, а вершители даже не пытались создать хоть видимость власти и порядка. Среди девятикратных, особенно в южных и юго-восточных поселениях, возникла и распространялась полигамия. Южане с их пылким темпераментом и землями, почти очищенными от перевертышей, заводили целые гаремы из женщин-калоры, правда, относясь к ним с должным уважением и не делая особой разницы между женами, потомками богов и горожанками, умиравшими раз и навсегда. «Дети от первых и от вторых все равно одинаковы, все они были девятикратно живущими».